Однажды вечером, когда дети уже спали, у Юки сидела и шила при свете бумажного фонаря. Минокичи долго смотрел на нее. — Смотрю я на тебя, — наконец сказал он, — как ты сидишь и шьешь, озаренный светом, и возникает во мне воспоминание об одном чудесном приключении. То было давно... Когда мне было лет 18, тогда я видел женщину такую же белую, прекрасную, как ты. Да, она была на тебя очень похожа. Расскажи мне о ней. Где ты видел её? спросил Уйки, не отрывая глаз от работы. Именно Киче рассказал ей про ужасную зимнюю ночь в хижине на речном берегу. про белую женщину, которая улыбалась и шептала ласковые слова, наклонясь над ним и про безмолвную смерть Мусаку. И был ли то сон или действительность, я не знаю, сказал он. Но кроме тебя я никогда в жизни не видел такой прекрасной женщины. Конечно, то было неземное создание. Я боялся её, очень боялся, но она была так бела. И до сих пор я не знаю, было ли то сновидение, была ли то снежная женщина Юкионна. О, Юки бросила работу на пол, вскочила, подбежала к Минокичи и наклонившись над ним, Я расна закричала: "То была я, я, я! То была Юки, Юки!" Я сказала тогда, что убью тебя, если ты когда-либо об этом заговоришь. Я убила бы тебя сейчас же, если бы мне не жаль было спящих детей. Теперь ты должен посвятить им всю жизнь, и если у них будет хоть малейшее основание жаловаться на тебя, я отомщу тебе по заслугам. Тут голос ее стал прозрачен, как дуновение ветерка. Она расплылась, поднялась, вылетела в окно, рассеялась и исчезла. И никто никогда её больше не видел.